Внедрилась сволочная мода. — Виктор, когда, говоришь, у тебя день рождения? — Завтра, — опешил капитан. — Купил? — Что? — Ускоритель. — Вон лежит. Майор достал с заднего сиденья 700-граммовую бутылку Смирновской, вышел из машины и направился под балкон. Калихин вскинул ствол и повел им нервно, не в силах зафиксировать одной рукой, Майор крикнул «Привет!» «Дезодорант!» «А, старший опер!» — узнал его Калихин. «Антон! Чего полохало разнуздал?» «По масти мне не катит начальник!» «Тогда кончай брехаловку, фуфырь есть!» и Леденцов поднял над головой бутылку. Луч солнышка вовремя продрался сквозь листву и пронзил бутылку. Она очищенная, казалось, хрустально озарила полутемную аллею. — Чего? — удивился Калихин, задрожав стволом. — Дезодорант, не пить, так и на свете не жить. — Майор, туфтишь? — Поверь. — Открывай дверь, готовь посуду. По триста пятьдесят граммов возьмем на грудь. — А ружье тебе, конечно, отдать. — На хрена мне оно? Вот только девочку отпусти. — Ну, майор, если лепишь Горбатова. Антон, ты же меня знаешь. Обещал тебя приземлить — приземлил. Давал слово отпустить отпускал. Заходи, бросил сверху дезодорант. Не подниматься и не вмешиваться, приказал майор на ходу. Пожарники не уехали, не вышли из скорой помощи врачи. Остался стоять столбом участковый, озираясь на тот топль, который принял на себя картечь. Сидел в машине и капитана Ладька. Минут через двадцать первым из парадного вышел Калихин с ружьем в руке, вторым вышел майор. занятой рукой горсть патронов. А Латька спросил, а девочка? Мама была заперта в ванной. Капитан не удержался. Круто, товарищ майор. Не я, а она. Жена. Смирновская. Пили. Поровну, как и обещал. Леденцов улыбался самодовольно. Дезодорант улыбался блаженно. Передав задержанного следователю... Майор пошел в свой кабинетик, выгороженный ему как начальнику группы из громадной комнаты оперативников. По дороге Аладько успел скормить ему кусок колбасы и споить кофе, поскольку употребленная Смирновская должна быть заедена. Леденцов хотел отдышаться в одиночестве. От 350 граммов водки и, как оказалось, от выстрела дезодоранта, который, попав в дерево, все-таки задел его нервную систему. Но отдышаться не пришлось. Встревоженный гражданин его дождался. Леденцов недовольно пригласил. Входите. Тот сел и расстегнул свой плотный плащ. Майор с похватием сидит в куртке, которая поплотнее плаща. В ней можно было кататься по колючей проволоке. — Кто вы? — спросил Леденцов, не требуя документов, поскольку предстоял лишь разговор. — Рухлин Андрей Валерьянович, заместитель директора объединения НИИМАШ. Выпитая водка майора не опьянила. Она сделала хуже, попыталась его усыпить. Недельные недосыпы набухли в веках, пробуя их сомкнуть. Этот рухлин одуряющий дремот дремота добавил. Скорее всего, пришел жаловаться на производственные дрязги. — Ну, — потребовал майор, — динамики. — Меня преследует Рок, — сообщил посетитель. — А кого он не преследует? — удивился Леденцов. только что испытавший роковой полет картечи. Ко мне в институт пришли представители фирмы «Интервест» и предложили спонсорскую помощь. Знаете, наука сейчас без денег. Я принял с благодарностью. Компьютеры, реактивы, химпосуда, вытяжные шкафы. Документально оформили? Зачем же? Спонсоры, дар. Выпили шампанского. Ну и что дальше? Теперь требуют деньги». Верните оборудование. Не берут. Сколько просят? Три миллиона. Откуда у меня такие деньги? Я даже из института уволился, но это не спасло. Они меня преследуют. Каким образом? Грозят отрезать ухо. Одно? Одно. Леденцов посмотрел на его уши, стараясь взгляд держать прямым и трезвым. Но трезвый взгляд породил пьяную мысль. Правое ухо директора слегка оттопырено, и поэтому резать его будет удобнее. Пожалуй, не он, а Смирновская поинтересовалась, правая или левая. Не уточняли. Чем еще грозят?